Глава седьмая Ёжась от промозглой сырости, огнезвезд брел под высокими соснами. Небо, затянутое тяжелыми тучами, казалось, размышляло, что лучше обрушить на землю — ливень или снег. В этой части леса, сильнее всего пострадавшей от недавнего пожара, земля все еще была покрыта толстым слоем пепла, а редкая трава, начавшая было пробиваться под пепелищем, пугливо увяло с наступлением сезона голых деревьев. Это было первое утро после того, как Огнезвезд стал законным предводителем грозового племени. Он оставил нового глашатая управлять лагерем, а сам решил отправиться в обход границ. Ему нужно было побыть одному, чтобы привыкнуть к своему новому положению и хорошенько подумать о том, что ждет его завтра. Противоречивые чувства одолевали огнезвезда. Порой он просто раздувался от гордости при мысли о том, что звездные предки сочли его достойным высочайшей чести возглавлять грозовое племя, а иногда холодел от страха, думая о нелегкой судьбе, выпавшей на его долю. Тоска по синей звезде сменилась тупой болью, и огнезвезд знал, что боль эта останется с ним навечно. Кроме того, он ни на миг не переставал опасаться происков звезда Цапа. Затишье со стороны племени теней могло успокоить кого угодно, только не огнезвезда. Он знал, что звездоцап не уймется до тех пор, пока не уничтожит своих бывших соплеменников, а известие о том, что огнезвезд стал их предводителем, лишь подбросит хворост в неугасающее пламя его ненависти. Огнезвезд вышел из-за деревьев, росших возле гнезд двуногих, и поглядел на ограду в надежде, что увидит на ней принцессу. К сожалению, сестры не было видно, и, втянув в воздух, огнезвезд едва различил ее далекий слабый запах. Он побрел краем перелеска и вскоре вошел в ту часть леса, в которой почти никогда не бывал. Оглядевшись, огнезвезд узнал гнездо двуногих, в котором провел первые месяцы своей жизни. Поддавшись любопытству, он выскочил из-за деревьев, перебежал открытую лужайку и взлетел на забор. Он взглянул вниз на аккуратные полосы травы, перемежавшиеся странными растениями, которые так любят двуногие, и тут же вспомнил, как играл здесь, когда был котенком. К этим воспоминаниям примешивались другие, более поздние, о том, как он лазил сюда за кошачьей мятой, когда синяя звезда умирала от зеленого кашля. Присмотревшись, огнезвезд сразу заметил кустик кошачьей мяты и даже почувствовал ее нежный, волнующий аромат. Внезапно он заметил мимолетное движение в гнезде. Кто-то из двуногих подошел к окну и быстро вернулся обратно вглубь помещения. Огнезвезд поежился и впервые подумал о том, как отнеслись двуногие к его исчезновению. Ему хотелось думать, что они не очень беспокоились о нем и не оплакивали его, как королева-мать оплакивает своих пропавших котят. В конце концов, двуногие по-своему любили его, баловали и в меру своих сил заботились, поэтому он всегда будет с благодарностью вспоминать о них. «Огнезвезд» хотел бы рассказать им о том, как счастлив он в своей новой жизни и как старается с честью идти по дороге судьбы, начертанной звездным племенем, но прекрасно понимал, что двуногие никогда его не поймут, даже если бы смогли выслушать. Он напружинил мышцы, готовя спрыгнуть обратно в лес, как вдруг заметил в соседнем саду чью-то черно-белую фигурку. Приглядевшись, огнезвезд узнал «Чумазика», приятеля своих детских игр. Пушистый толстяк ничуть не изменился за прошедшие месяцы, даже мордочка его сохранила прежнее довольное выражение. Сейчас он беседовал с какой-то прихорошенькой коричневой кошечкой, но огнезвезд сидел слишком далеко, чтобы расслышать, о чем они мяукают. Огнезвезд уже собирался перепрыгнуть через ограду и поздороваться, но вовремя вспомнил, что домашние кутики могут испугаться, увидев на своей чистенькой лужайке грубого лесного хулигана. Вскоре после своего ухода Огнезвезд встретил в лесу Чумазика, и бедный толстяк чуть не умер со страха, прежде чем узнал бывшего друга. За прошедшие месяцы дороги их окончательно разошлись. Огнезвезд так глубоко ушел в свои мысли, что очнулся только, когда услышал звук открываемой двери. Огнезвезд слетел с изгороди, скатился под куст густого астралиста и оттуда настороженно уставился на одного из своих двуногих, который вышел из дома и громко закричал. В тот же миг хорошенькая кошечка быстро попрощалась с чумазиком и юркнула под изгородь, разделявшую два соседних дома. Она подбежала к двуногому, вскарабкалась ему на руки и громко замурлыкала, а тот понес ее в дом, ласково поглаживая по спинке. «Это их новая кошка», — догадался огнезвезд. Ревность кольнула его в сердце, когда дверь гнезда с грохотом захлопнулась. «Этой каштановой красотке не приходится охотиться, чтобы добыть еду». Она спит в тепленьком гнездышке, и ей не грозит смерть от тысячи опасностей, которые на каждом шагу подстерегают диких лесных котов. Она всегда может рассчитывать на дружбу Чумазика и других чистеньких домашних котиков. Ее каждый день окружает забота и ласка двуногих, словом, все то, чего отказался Гнезвезд, когда выбрал жизнь лесного воителя. И все же он ни на мгновение не жалел о своем выборе. Хорошенькая кошечка никогда не постигнет воинского искусства и не познает свирепой радости битвы, когда сражаешься бок о бок со своими друзьями. Ей не суждено прожить жизнь в согласии с воинским законом и священной волей звездного племени. «Если бы я мог начать жизнь сначала, я прожил бы ее точно так же», — подумал про себя огнезвезд. Внезапно чьи-то когти царапнули по изгороди за его спиной, и, быстро обернувшись, огнезвезд успел увидеть чью-то бурую тень. Вскочив, он увидел ежевичку. Огнезвезд так удивился, что не сразу обрел дар речи. «Что ты тут делаешь? Я шел за тобой от самого лагеря, огнезвезд. Я... Мне просто стало интересно, куда ты идешь, и я решил потренироваться в хождении по следу». «Что ж, молодец, вон куда забрался», — сухо пробормотал огнезвезд, не знает, стоит ли ему сердиться на своего оруженосца. С одной стороны, ежевичка не должен был следовать за ним без разрешения, но с другой, ни один оруженосец не мог бы так долго незамеченным идти по следу. Вспомнив о том, что ежевичка застал его наблюдающим за беседой домашних котов, огнезвезд еще больше смутился». Когда-то давно, когда огнезвезд сам еще был оруженосцем, звездоца поймал его болтающим с чумазиком. Тогда могучий глашатай сразу доложил о проступке котенка Синей Звезде и открыто обвинил его в недостаточной преданности лесной жизни. Поглядев на ежевичку, огнезвезд заметил, что первоначальный испуг оруженосца уже сменился ледяным спокойствием. Котенок пристально смотрел на своего наставника, словно оценивал его. Что-то похожее на уважение светилось в глубине его круглых янтарных глаз, и огнезвезд снова подумал о том, что ежевичка может стать прекрасным воителем, если только не унаследует черную душу своего отца. Но можно ли рассчитывать на преданность этого малыша до тех пор, пока отец его продолжает оставаться угрозой для всех? «Я могу тебе доверять?» — внезапно спросил он вслух. К его раздражению полосатый котенок и не подумал оправдываться. Он лишь еще серьезнее посмотрел на огне звезда и ответил вопросом на вопрос «А я могу доверять тебе?» При этом он выразительно кивнул в сторону сада двуногих. Огнезвезд вздыбил шерсть и зашипел. Не хватало только ему оправдываться перед оруженосцем. Кто такой этот ежевичка, чтобы ставить под сомнение преданность своего наставника, и не просто наставника, а предводителя всего грозового племени? Но, несмотря на негодование, Огнезвезд не мог не восхищаться отвагой оруженосца, осмелившегося задать ему этот вопрос. «Ты можешь мне доверять», — глубоко вздохнув, ответил он. «В свое время я принял решение отказаться от домашней жизни. Что бы ни случилось, на первом месте для меня всегда будут интересы моего племени». Он подумал и добавил, решив, что пришло время стать более откровенным с Ежевичкой. «Но время от времени я все равно прихожу сюда». Я часто встречаюсь со своей сестрой, и после этого почти всегда думаю о том, что было бы, если бы я остался здесь. Но я знаю, что сердце мое принадлежит грозовому племени. Это правда». Ежевичка еле заметно кивнул, словно ответ наставника пришелся ему по душе. «Уж я-то знаю, каково приходится тем, чью преданность постоянно ставят под сомнение». Огнезвезд виновато потупился, хотя прекрасно понимал, что оруженосец имеет в виду не только его. «Какие у тебя отношения с другими оруженосцами?» — спросил он. «Нормальные, но я не слепой и вижу, что некоторые в племени недолюбливают нас с Рыжинкой, не могут простить того, что сделал наш отец». Он сказал это так просто и так спокойно, что огнезвезд едва со стыда не сгорел. «И как это я раньше не замечал, насколько мы с ним похожи?» — потрясенно подумал он. «Так же, как и мне, ему приходится постоянно доказывать свою преданность не только врагам, но прежде всего собственным товарищам». «Ты сможешь с этим справиться?» — осторожно спросил он. Ежевичка удивленно похлопал глазами и ответил. «Я знаю, кому и чему я предан. Однажды я докажу это. Только и всего». В его словах не было и тени хвастовства, только спокойная уверенность. Огнезвезд внезапно понял, что верит своему оруженосцу. Только что он честно признался ежевичке в том, что частенько навещает места своего детства, и малыш отплатил ему откровенностью за откровенность. Отныне им будет легче понимать друг друга, и Огнезвезд твердо решил, что будет доверять оруженосцу. «А как насчет рыжинки?» — спросил он. «Рыжинка...» — замялся ежевичка, тяжело вздохнул. «Порой с ней бывает трудно, но она всегда была такой. В глубине души она преданная и честная». «Я в этом не сомневаюсь», — кивнул огнезвезд, но про себя отметил, что ежевичка не очень-то готов обсуждать поведение своей сестры с предводителем. «Видимо, придется получше приглядеться к этой рыжинке». «Нужно убедиться, что малышке ничто не помешает стать настоящей грозовой воительницей. Лучше будет, не откладывая, переговорить с ее наставником, бурым». Огнезвезд снова посмотрел на своего оруженосца и вдруг неожиданно для себя предложил «Я должен до темноты обойти границу до конца. Хочешь, пойдем вместе?» Янтарные глазенки-ежевички так и вспыхнули от радости. «А можно?» «Конечно!» Огнезвезд спрыгнул с ограды и подождал, пока ежевичка спустится на землю. «По дороге заодно и потренируемся!» «Вот здорово!» — в восторге подпрыгнул малыш и, подбежав к наставнику, резво потрусил в лес. Огнезвезд остановился у края гремящей тропы и настороженно принюхался к запахам, доносившимся со стороны племени теней. Звездоцапа потом там нет», — сразу понял он. «Что-то он задумал». Чего еще от него ожидать? Он стоял, погруженный в свои мысли, и не сразу заметил, как на землю с низкого серого неба посыпались белые крошки. Снег. Огнезвезд поежился и задрал голову к кразом потемневшим тучам. Сзади раздался изумленный писк ежевички, и огнезвезд резко обернулся. Пушистая снежинка опустилась прямо на нос оруженосца. Ежевичка быстро высунул розовый язычок, слезнул снег и изумленно вытаращил и без того круглые глаза. «Что это такое, огнезвезд? Холодное какое!» Огнезвезд весело замурлыкал. «Это снег», — ответил он. «Он всегда бывает в сезон голых деревьев. Он падает с неба и покрывает всю землю, траву и деревья». «Правда, что ли? Да он же крошечный!» «Одна снежинка крошечная, но ведь их скоро будет очень много». Пока они говорили, с неба повалили настоящие снежные хлопья. И вот уже деревья на другой стороне гремящей тропы скрылись в белой круговерти, и даже едкий запах дороги стал слабее. Рев чудовищ тоже зазвучал тише, да и сами они теперь ползли гораздо медленнее, как будто их горящие желтые глаза — тоже ослепли в такой снегопад. Огнезвезд прекрасно знал, что с приходом зимы жизнь грозового племени станет еще тяжелее. В холода дичь гибнет или забивается поглубже в норы, откуда ее не так-то просто выцарапать, так что грозовым воинам вновь придется жить в проголодь. Ежевичка ничего этого не знал, поэтому завороженно следил за полетом снежинок. Огнезвезд заметил, как малыш осторожно приподнял лапку и прихлопнул белую муху. Вскоре он уже с радостным мяуканьем носился по поляне за снежинками, пытаясь поймать их, прежде чем они коснутся земли. Огнезвезд даже растерялся от внезапно нахлынувшей нежности. Век бы стоял и смотрел, как оруженосец играет со снегом, словно несмышленый котенок. Неужели и жуткий звездоцап когда-то был счастлив безмятежно гоняясь за снежинками когда же он потерял это простое счастье и начал заботиться только о силе и власти Огнезвезд не знал ответа на этот вопрос, зато знал другое: ни ему ни звездоцапу не дано повернуть время вспять оба они уже вступили на путь предначертанный им звездным племенем. И рано или поздно должны будут решить, кто из них двоих останется в лесу.